Глава 7. Леночка все никак не могла решиться. Чьей адоратрисой стать? Герштока или Дмитрия Николаевича? С одной стороны, сделаться обожательницей учителя рисования было бы более очевидным решением. В конце концов, он ведь так походил на прекрасного принца. Но с другой, была в этом какая-то несправедливость по отношению к Герштоку. Ведь не будь Дмитрия Николаевича, выбор Леночки был бы однозначен. Да к тому же и без Леночки Блохиной у Дмитрия Николаевича хватало поклонниц. Помучившись в нерешительности, Леночка Блохина наконец приняла Соломонова решение. По понедельникам, вторникам и средам она станет обожать Дмитрия Николаевича. По четвергам, пятницам и субботам — герштока. но ну, а в воскресенье, пожалуй, можно побыть и одаратрисой Михаила Петровича. А то ведь у Филина совсем обожательниц нет. Он ведь даже для нее, для Леночки, снял с самой высокой полки чучело утконоса и разрешил потрогать. В тот день, когда было принято судьбоносное решение, был аккурат вторник. То есть день обожания Дмитрия Николаевича. Последним уроком у третьегодок была гимнастика, которую по причине еще пока теплой и сухой погоды проводили на улице в школьном парке. Леночка Бахина гимнастику терпеть не могла, поскольку ничему полезному, например, лазанию по деревьям, Марта Германовна Адам по прозвищу Ева, разумеется, их не учила. Чтобы избавиться от ненавистных занятий и высвободить себе время, Леночка пожаловалась Еве на плохое самочувствие, и та освободила ее от урока, велев зайти в лазарет к сестре. Леночка сделала лицо пожалостливее и поплелась к лечебному флигелю. Но едва лишь завернув за угол, шмыгнула в заросли ирги, где на старой полузгнившей скамейке было их с Натали секретное место. Благословенных полтора часа добытого враньем времени Леночка намеревалась потратить с пользой. У нее было два серьезных дела. Во-первых, она хотела сходить на дальний пруд и проверить, как там поживает семейство кряков к гнезду которых, судя по следам, повадилась наведываться лисица. А во-вторых, ей следовало совершить подвиг во имя своего обожаемого Дмитрия Николаевича. В этом вопросе Леночка решила не мелочиться и начать с деяния значительного, на которое мало кто из адоратрис решался, но которое считалось наивысшим проявлением почитания в силу несомненной сложности исполнения и тяжести последствий. В общем, Леночка решила, что во имя Дмитрия Николаевича она нынче съест кусок мыла, который утром втихаря утащила из помывочной. Посидев в раздумьях, Леночка решила, что начать нужно все-таки с подвига, поскольку дело это было куда как менее приятное, чем прогулка до пруда, а откладывать неприятные занятия она потом Леночка не любила. Девочка достала противный мерзко пахнувший серо-бурый комок из кармана и приказала себе собраться – Ее уж и заранее тошнило от мысли, каково это сомнительное лакомство на вкус. Но кто же сказал, что быть адаратрисой легкий жребий? Леночка зажмурилась и приготовилась откусить кусочек, но тут за ее спиной раздался спокойный и ровный голос. «Мадемуазель Блохина, что вы здесь изволите делать?» От неожиданности Леночка аж подпрыгнула. Вскочив на ноги и поворотившись, она увидела пред собой предмет своего обожания, который строго смотрел на нее, хмуря брови. «Я? Я в лазарет. Мне Марта Германовна велела...» Почти не соврала Леночка, пряча за спину зажатый в ладошку кусок мыла. «Вот как? Так лазарет в другой стороне?» Не поверил прозорливый Дмитрий Николаевич. «Что вы прячете? Извольте показать?» Дмитрий Николаевич протянул Леночке затянутую в перчатку руку. «Мадемуазель, я жду». Леночка тяжело вздохнула и отдала добытый с таким риском трофей. Суровость на лице Дмитрия Николаевича сменилась полным изумлением. «Зачем вам это?» – недоуменно спросил он. Леночка почувствовала, что краснеет, и это, кажется, еще более возбудило в Дмитрия Николаевича свойственную всем взрослым подозрительность. «Мадемуазель, объяснитесь». Велел он. Под строгим и проницательным взглядом больших дымчато-серых глаз учителя никакое правдоподобное вранье Леночке в голову никак не приходило. И потому она решила выложить всю правду, тем более, что истина должна была Дмитрию Николаевичу, несомненно, польстить. «Я хотела его съесть. Ради вас. Я ваша адоратриса». Дмитрий Николаевич потрясенно ахнул. «Да вы с ума сошли, мадемуазель!» воскликнул он. «Что за глупости? Вы же не младенец, право. Должны понимать, что мыло есть нельзя. Вам бы плохо сделалось. У Леночки от смущения на глаза навернулись слезы». «И пусть плохо», — хлюпая носом, угрюмо отозвалась она. «Так положено. Что вы понимаете в высоких чувствах?» «Да уж похоже, что ничего», — признался Дмитрий Николаевич и зашвырнул кусок мыла поглубже в заросли. К этому моменту слезы уже вовсю утекли у Леночки по щекам. Она поискала в кармане платок и не нашла. Утереться рукой она не смела и потому все чаще шмыгала носом. Дмитрий Николаевич протянул ей свой платок. — Возьмите, — мягко произнес он, — и прекратите, пожалуйста, плакать. это нелепая история не стоит ваших слез. Леночка еще немного поревела и, наконец, успокоилась. Свой невероятный, промокший от слез трофей с монограммой «Д. Р» Она спрятала в карман и с тихим ликованием представляла, как обзавидуются ей все девчонки. «Послушайте меня, мадемуазель», — сказал Дмитрий Николаевич, когда всхлипывания окончательно прекратились. «Я глубоко тронут вашим расположением ко мне, и для меня оно крайне лестно, но давайте вы мне пообещаете что более никаких глупостей ради своих высоких чувств делать не станете». «Поверьте, меня бы крайне расстроило, если бы вы из-за меня заболели, и ради Бога. Не нужно поливать мои вещи духами». «Как же мне тогда быть вашей обожательницей?» — удивилась Леночка. «Вы же никогда о моих чувствах не узнаете». «Мадемуазель Блохина, уверяю вас, существует множество других способов выражать свою симпатию. Разговоры, например. Вам известно, сударыня, что самый обычный разговор есть яркое проявление дружбы между людьми?» «Вы предлагаете мне стать вашим другом?» У Леночки аж сердце зашлось от волнения. Дмитрий Николаевич посмотрел на нее каким-то странным взглядом, который иной раз бывает у взрослых и который нет никакой возможности понять. «Почту за честь, мадемуазель!» Дмитрий Николаевич почтительно поклонился Леночке. «И мы сможем разговаривать?» «Если вам будет угодно». «И вам можно будет рассказывать секреты? И вы, как Натали, не будете их никому раскрывать?» Это зависит от секретов, но если от их сокрытия никому никакого вреда не будет, то, конечно, я не стану их никому раскрывать», — пообещал самый замечательный в мире учитель. Леночка была на седьмом небе от счастья. Такого друга у нее еще никогда не было, и это было значительно лучше, чем быть адератрисой. Тут Леночка вспомнила, что у нее скоро закончится свободное время и что у нее есть еще одно важное дело — «Дмитрий Николаевич, вы пойдёте со мной смотреть утят?» Бойко предложила она. «За ними леса ходит. Я хочу проверить, что всё хорошо. Это недалеко на пруду, что в конце сада». Дмитрий Николаевич нахмурился. «Мадемуазель, я готов сопроводить вас, но объясните-ка, отчего вы не на уроке?» Леночка решила, что врать друзьям нельзя и честно призналась. «Я Марту Германовну обманула, поэтому она меня отпустила». Дмитрий Николаевич покачал головой. «Это недостойно благородной девицы», — назидательно произнес он. «Вам следует вернуться и признаться». Леночка тяжело вздохнула. «Хорошо», — покорно согласилась она. «Только проводите меня, пожалуйста, я одна не решусь». Дмитрий Николаевич кивнул и пошел за Леночкой следом. Когда они вышли из зарослей, Леночка посмотрела в сторону пруда. Над ним кружились вороны. «Ах!» — всплеснула она руками. «Дмитрий Николаевич, смотрите!» А вдруг леса до утят добралась? Давайте ну хоть одним глазком посмотрим, а потом я честно во всем перед Евой, перед Мартой Германовной повинюсь». Дмитрий Николаевич взглянул на ворон и помрачнел. Видимо, судьба утят ему тоже была совсем не безразлична. «Давайте проверим», — согласился он. Они свернули на едва заметную тропинку и пошли в сторону пруда. «Давно вы там были последний раз, мадемуазель?» — спросил Дмитрий Николаевич, и Леночке показалось, что голос его звучит напряженно. — Чуть больше недели назад, — ответила Леночка. — птинцы уже летать пытались, но плохо еще. У нас тут эти утки даже зимой живут, и они совсем ручные. Потому я из-за лисы и волнуюсь. Пока Леночка посвящала Дмитрия Николаевича во все житейские перипетии здешних кряков, они дошли до пруда. — Вот там в кустах гнездо. Сказала девочка и указала на густую старую ракиту, закрывавшую край берега своими еще вовсю зелеными ветвями. «Я покажу». Но Дмитрий Николаевич отстранил Леночку. «Подождите, мадемуазель. Лучше сперва я сам посмотрю». Он раздвинул ветви, шагнул к воде и замер. Испугавшись худшего, Леночка сунулась за ним. Дмитрий Николаевич шарахнулся назад на тропу, ухватил Леночку за руку, не дав ей войти в заросли, и прижал девочку лицом к себе. «Не ходите», — хрипло прошептал он. Леночка услышала, как часто бьется его сердце, и почувствовала, что руки у него дрожат. «Что? Что там? Лиса? Она их съела?» «Нет-нет, утята целы». Голос Дмитрия Николаевича звучал как-то с придыханием. «А что же вороны кружат?» «Это... это лиса. Она утонула». Леночке, наконец, удалось высвободить голову. Она подняла глаза на учителя и увидела, что он сделался белым, как мел, а глаза у него зажмурены. «Дмитрий Николаевич, вы что, испугались?» — спросила бесстрашная Леночка. «Да», — признался тот, открывая глаза, — «я боюсь мертвых лисиц. Идемте отсюда». «К марте Германовне?» «Нет, в школу» и Дмитрий Николаевич скорым, но немного неверным шагом направился к зданию Анечкиной и Кале, увлекая за собой Леночку. Войдя в просторную прихожую, Дмитрий Николаевич тут же резко приказал швейцару «Срочно позовите Фридриха Карловича». «У него урок!» «Знаю, все равно. Позовите его сейчас же!» Швейцар передернул плечами, но повиновался и стал подниматься по лестнице. Тем временем в прихожую вышла Волжина, которой уже была пора забирать третий с урока гимнастики. «Что-то произошло?» — спросила она с тревогой. «Присмотрите за мадемуазель Блохиной», — суховелел Дмитрий Николаевич. «Мне нужно забрать остальных девочек». «Присмотрите за Блохиной», — повторил Дмитрий Николаевич с нажимом. «Я сам приведу остальных». Настенька взяла Леночку за руку. — Пойдемте со мной, мадемуазель. — Анастасия Аркадьевна, — выпалила Леночка, — мы с Дмитрием Николаевичем нашли утонувшую лисицу. Нужно сказать Михаилу Петровичу, чтобы он сделал из нее чучело. Дмитрия Николаевича шатнуло, а его и без того бледное лицо приобрело зеленоватый оттенок. — Уведите ее, — произнес он явно через силу, и Леночка поняла, что Дмитрий Николаевич боится не только мертвых лисиц, но и сделанных из них чучел. В этот момент по лестнице сбежал Гершток. Увидев Леночку, Настеньку и помертвелого Дмитрия Николаевича, он замер на середине лестничного пролета, и лицо его болезненно дернулось. Дмитрий Николаевич обвинялся с ним тем взглядом, которым имеют привычку перекидываться взрослые, думая, что дети их не поймут, и отрицательно мотнул головой, а лицо Герштока чуть просветлело. Леночка догадалась, что Герцшток, видимо, услышал ее объяснение и знает про боязнь Дмитрия Николаевича, а Дмитрий же Николаевич подал Герцштоку знак не выдавать его секрет перед дамой. В том, что Леночка его не сдаст, Дмитрий Николаевич, понятное дело, был абсолютно уверен, ведь они друзья. Когда Анастасия Аркадьевна ввела Блохину, Белецкий спросил. «Кто?» «Абашева. Она в пруду уже давно». У нее проломлена голова. «Ступай туда, я предупрежу Опросину, чтобы она увела девочек и сообщу Ярцеву. И еще. Там Третьегодки с Мартой Германовной. Вели только осторожно, чтобы вела девочек сюда». Белецкий молча кивнул и скрылся за дверью. А Дмитрий Николаевич поспешил в кабинет директрисы. Там он застал Опросину и Белову, что-то обсуждающих на повышенных тонах. «Сударыня, произошло несчастье!» С порога заявил Руднев, даже не пытаясь смягчить новость. Необходимо увести всех девочек из сада, и нужно, чтобы никого не было в помещениях, выходящих окнами на дорожку к прудам. «Что случилось, Дмитрий Николаевич?» Бесцветным голосом спросила Юлия Павловна, и в глазах ее появился ужас. Руднев понял, что так же, как Давид Чебелецкий, опросина в первую очередь подумала о ставке и, глядя директрисе в глаза, он также отрицательно качнул головой, отметая страшное предположение. Заметила ли этот их бессловесный диалог Белова или нет, и как она его трактовала, ему сейчас было безразлично. «Вынужден сообщить, что найдено тело Раисы Тимуровны Абашевой, соболезную вам, Анна Сергеевна. Я знаю, что она была вашим близким другом». Белова опустилась на стул и закрыла лицо руками. «Боже мой! Боже! Раечка!» — прошептала она. «Как это произошло? Кто нашел тело? Где?» — сдержанно спросила Юлия Павловна. Я предполагаю, что имело место убийство, и оно произошло в ночь исчезновения Абашевой. Тело в дальнем пруду. Его нашёл я в присутствии одной из воспитанниц. К счастью, девочка ничего не видела. Я сказал ей, что в пруду дохлая лисица. «Мадам, распорядитесь увести детей. Учителям и воспитателям пока ничего не говорите. Прислугу изолируйте. Немедленно. И позвольте воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать... соответствующие службы». «Делайте, что должно» ответила опросина, поднявшись за стола. «Через десять минут девочек переведут в большую залу. Ее окна выходят на парадный подъезд. Они будут репетировать праздник, который мы готовим к приезду их величеств. Репетиция продлится до тех пор, пока вы не дадите знать, что все закончилось». Юлия Павловна тронула за плечо Белову, которая все еще неподвижно сидела в скорбной позе, не отрывая рук от лица. «Анна Сергеевна...» Неожиданно мягко произнесла она. «Голубушка, пойдемте. Я провожу вас в вашу комнату. Сочувствую вашему горю». Руднев назвал телефонистке номер для экстренной связи с Ярцевым, но ответил ему не Алексей Петрович, а некто, не представившийся и пообещавший передать сообщение его превосходительству, как только тот освободится. Дмитрий Николаевич потребовал Ярцева к телефону немедленно таким тоном, каким изъяснялся крайне редко, но которому никто не осмеливался возражать. «Сию минутус». Ответили на том конце, спустя продолжительное ожидание в шелесте и треске телефонной связи раздался голос Ярцева. «Слушаю вас!» Руднев коротко и чётко описал случившееся, а также добавил, что желал бы переговорить с Алексеем Петровичем. «Я выезжаю!» — столь же лаконично ответил Ярцев. «Дознавателей направлю. Постарайтесь максимально сузить круг посвященных». Через полчаса появился наряд жандармов, а с ними пятеро гражданских. Еще через 20 минут приехал и сам Ярцев, причем весьма эффектно, не в служебном экипаже, а на сверкающем Даймлер-Бенце. Хотя Руднев и понимал, что уж вряд ли их превосходительство, выбрал транспортное средство из щегольства, но от этого неуместного шика его покоробило. Ярцев протянул Дмитрию Николаевичу руку и первым делом спросил. — Кто, кроме вас, в курсе дела? — Опросина и Белова. «Однако я не считаю возможным сохранить это убийство в тайне от персонала школы. Более того, открытое его расследование позволит нам больше узнать про исчезновение девочки. Мне придется до определенных границ признаться, зачем я здесь. Я скажу, что по факту исчезновения Абашевой с самого начала велось следствие, и я к нему причастен. Про дочь Карагеоргиевича, естественно, все останется в тайне. «Вы уверены, что воспитательницу убили?» Слово за патологоанатомом, конечно, но у нее раны на голове, которую сложно получить в результате несчастного случая. А еще сложнее после такого ранения без посторонней помощи оказаться в пруду. «Резонно! Вы сказали, Дмитрий Николаевич, что хотели со мной о чем-то переговорить. Слушаю вас!» «Ваше превосходительство!» — начал Руднев, но Ярцев его перебил. «Дмитрий Николаевич, давайте без чинов, просто по имени и отчеству!» «Хорошо, Алексей Петрович!» «Что вы еще скрыли от меня, кроме исчезновения Абашевой и существования Миамира Тубича?» Ярцев хмыкнул. «А вы проворно работаете, Дмитрий Николаевич? Я не ошибся, выбрав вас в помощники!» «Рад, что оправдал ваши ожидания. Но мои ожидания от нашего сотрудничества пока ни в коей мере не оправдались». «Чего же вы от меня ждали?» «Того, что вы поделитесь со мной всей известной вам информацией» а не вынудите выискивать уже известные вам факты, теряя время, которое может стоить жизни ребенку. Дмитрий Николаевич, не горячитесь. Я нарочно не стал вам ничего говорить, чтобы не направлять вас по какому-то определенному пути. Факты, которыми я располагаю, ни один из этих путей не делают приоритетным. Более того, они могут и в принципе не иметь никакого отношения к исчезновению девочки. Позвольте мне все-таки самому об этом судить. Так что вам еще известно? «Ничего». «А про Абашеву?» «Только то, что она исчезла в ту же ночь, что и ставка «И вы не стали ее искать?» «Поискали, конечно, но все окрестные водоемы бреднем не проходили. У нас тут, знаете ли, воды много». «Ну а найти того, с кем она якобы сбежала, вы не пробовали?» «Вы переоцениваете возможности нашей конторы. Если мы не знаем имени и внешнего облика, то как мы можем найти человека?» В телеграмме жене было сказано, как зовут ее полюбовника. И фотографии своего избранника она не оставила. Мы проверили вокзал и гостиницы но никто ее не видел. Мы неделю проверяли все неопознанные женские трупы и всех попавших в больницы в беспамятстве. Что мы еще могли сделать? В конце концов, история с побегом могла быть правдой. Хорошо. А что вы можете рассказать про Миамира Тубича? Я вам пришлю досье. Если кратко, из того, что вы не знаете, то он сейчас в России, возможно, даже в Санкт-Петербурге на конспиративном положении. Он один из активистов Международной террористической организации. Он имеет отношение к этой вашей черной руке? Нет, не напрямую. Но мы считаем, что группа, куда входит Тубич, может поддерживать связь с сербскими радикалами. Почему же вы его не задержите и не допросите? «Дмитрий Николаевич, друг мой, повторяю вам, вы переоцениваете наши возможности. Поверьте, как бы я мог поймать этого тубича, я бы давно вытряс из него и признание во всех смертных грехах, и его паршивую балканскую душу». Последние слова Ярцев произнес с таким неприкрытым цинизмом, что Руднева передернуло. «Вы выяснили, каким образом произошла утечка о моем участии в деле?» — спросил он меня о тему. «Нет, к сожалению», — ответил Алексей петровичу с усмешкой добавил. «Думаю, я разочаровал вас по всем статьям». Дмитрий Николаевич промолчал. Ведя этот разговор, Руднев с Ярцевым пересекли сад и прошли по тропинке к пруду. Когда впереди показались заросли ракиты, у которых деловито двигались люди в форме, и в штатском, Дмитрий Николаевич остановился. «Вам туда», — указал он Алексею Петровичу, кивнув в сторону места расследования. «А вы куда собрались?» «Я не могу там находиться, пока тело не уберут. У меня некрофобия». Ярцев изумлённо возрился на Руднева. «Вы серьёзно?» «По-вашему, я сейчас к шуткам расположен? Там на месте Белецкий. Пусть фотограф сделает снимки, как он велит, и пусть доктор надиктует ему своё первичное заключение. Потом мне будет нужно полное заключение и протокол досмотра. Когда будет можно, пусть пошлют Белецкого за мной. А пока я переговорю с Беловой». Ярцев кивнул, И каждый из них пошел в свою сторону.